Глава 20. По всему фронту прокатилась волна взрывов, превращая в кровавый фарш оказавшихся в зоне поражения солдат противника. Не так кроваво, как у Савера, но тоже не менее жестоко. Правда, на этот раз под взрывы мин попали лишь первые ряды вражеского войска, но тем не менее погибло немало солдат. Вдобавок чудом уцелевшие ринулись назад и сломали строй, точнее, попытались сломать строй но их товарищи устояли и пустили в действие копья, которые достаточно быстро успокоили паникеров, отправив часть из них на тот свет. И все равно вражеская армия отступала. Ей просто необходимо было перестроиться и привести в порядок изрядно поредевшие ряды авангарда. На поле остались лишь изуродованные тела. «Мелик его дери!» — раздраженно рявкнул генерал. «Ты зачем активировал мины?» «А вы не видели, что барлеонцы сделали?» Удивленно поинтересовался я у него. «Что они сделали?» Уважаемый генерал Кромт покачал я сокрушенной головой. «Они магией начали вспахивать землю, и затем просто огнем взорвали оказавшиеся на поверхности мины. И?» «Что и?» Попытался я подавить раздражение от неожиданно напавшего на генерала приступа тупости. Если бы я не взорвал их, то, возможно, вообще бы ничего не получилось. А так хоть какой-то эффект есть. Наверное, ты прав. Вдруг резко успокоился генерал. А так, пару тысяч врагов мы на тот свет отправили, а то и больше. Но, как они догадались, это значит... Это значит, у вас под боком имеется человек, работающий на Барлеон, заметил я. Так, кулаки кром-то сжались. Это мы проверим. «Я не я буду, а найду эту сволочь!» Он активировал переговорные амулет и начал раздавать приказы, а я вновь вернулся к наблюдению за полем битвы. Вражеское войско быстро перестроилось и вновь двинулось навстречу нашему. Только на этот раз медленнее, так как солдатам приходилось пробираться через завалы и обходить ямы, а делать это, не ломая строй, было практически невозможно. Они умудрились сами себе подгадить. Зловещу ухмыльнулся генерал и зарычал в переговорник. «Лучники начали!» Над полем боя воздух взвилась туча стрел. Вдоль всего фронта наступающего противника выросли щиты и Аля, но не все их успели поставить, занятые преодолением естественных препятствий. В результате залп стрел и последующий за ним практически сразу еще два залпа нанесли немалый урон врагу. Но, несмотря на это, вражеское войско приближалось. Хитрый ход барлеонцев с уничтожением мин сделал практически невозможным использование на поле боя конницу. Оно было настолько перерыто, что лошади не смогли бы просто по нему передвигаться. Так что битва предстояла только между пехотинцами. Тут над нами вдруг появился Грейдир и опустился рядом со мной. «Ты это видел, Грейт?» — посмотрел на него генерал. «Видел», — кивнул тот. «Это неудивительно. Они не идиоты. Но и без помощи с нашей стороны явно не обошлось. Надо найти эту сволочь. Давай займемся этим потом», — успокоил его ректор. «Сейчас наша задача убрать орка». Но он пока не появился. Но ничего, никуда он не денется. Кстати, повернулся я к ректору. Хотел спросить, а где Али? Среди студентов я ее не видел. Она вместе с Рендарами, Там Аррен во главе отряда. Мы решили их приберечь пока в резерве, пояснил мне он. «Рагнар, ты смотри, где должен появиться орк, заметил генерал Кромт. «Я думаю, заметить его несложно будет. На нынешний момент его нейтрализация твоя основная задача. Грейт, ты тоже смотри». «Да, знаю я», — проворчал тот, «уже ухожу». Он поднялся в воздух. «Кстати, ты знаешь, что сам Сиегел решил принять участие в битве?» Верховный жрец удивленно уставился на ректора генерал. «Он же никогда не вмешивается!» «Сказал, что будет смотреть за сражением!» «Смотреть не значит участвовать», — фыркнул презрительный генерал. «Ждать помощи от него бессмысленно. Не факт». — покачал головой ректор. — Но там будет видно. Если увижу орка, сразу сообщу. С этими словами Грейдир покинул нас. Мы вновь остались вдвоем. Генерал вернулся к переговорам с командирами, а я вновь наблюдал за битвой издали. Но почему-то сегодня я был уверен в том, что не ограничусь только наблюдением, даже если случится чудо и не появится Анвар Черный. Я прекрасно понимал, что боевой маг развивается в бою. Изобретать постоянно какое-то оружие — это, конечно, хорошо для Аспии, но не так важно для меня. Тем более задача, которую я поставил себе, не ограничивается этим королевством. Скорее, Аспия — лишь начало моего пути. Тем временем на поле, наконец, произошло столкновение двух армий. Воздух наполнился звоном мечей и сабель, криками и ругательствами, шипением заклинаний и взрывами. Все, как обычно. По всему фронту развернулась ожесточенная схватка. Я привычно нашел глазами отряд студентов. Сегодня в нем был один Аллан. Алия, насколько я понял, пока в бой не вступала. По крайней мере, красноволосых я на поле боя не видел. «Сейчас мы им покажем», — заявил тем временем генерал, и я увидел, как из катапуль дымными рощерками снаряда моего изобретения устремились к врагу. К сожалению, нанесли они урон гораздо меньше, чем я ожидал. Щит Инеаля с трудом, но все же справлялся. Хотя второй зал, последовавший практически сразу за первым, был более результативным, особенно когда гранаты попадали в толпу. Закрыть сверху все войско с щитами было невозможно, поэтому они начали свою грязную и кровавую работу, уничтожая приличное количество врагов. Но несмотря на потери, натиск противника явно не ослаб. Наоборот, он, на мой взгляд, даже усилился. На место погибших заступили новые, да и вообще у меня создалось впечатление какого-то ненормального поведения барлеонцев, словно всем им какого-то зелья ярости дали. Я поделился этой мыслью с генералом, и тот уважительно посмотрел на меня. «Да, я это тоже заметил. Что-то тут нечисто». «Вот ты где!» — перебил я его, всмотревшись во вражеское войско. Генерал с удивлением посмотрел на меня, но я махнул рукой в нужном направлении, и на лице Кромта появилась злорадная ухмылка, после чего он с надеждой посмотрел на меня. «Теперь он твой, Рагнар». Я только покачал головой. Сам я был не настолько уверен в своем оружии. Наша цель появилась на левом фланге, Анвар черной собственной персоной. Орг был в своем репертуаре. Взмахи его секиры были чудовищны, и остановить их было невозможно. Щиты Эн и Али, как я видел, держались очень недолго под его напором и просто исчезали, лишая своих создателей даже призрачной надежды на выживание. И он все так же был неуязвим. Передо мной опустился Грейдир. Полетели, весело подмигнул он мне, но эта веселость была какой-то наигранной. И я почувствовал, что ректор тоже сомневается. Но выбора у нас не было. Полетели, кивнул я, вопросительно посмотрев на ректора. Тот подхватил меня под мышки и медленно поднялся вверх. «Удачи, Рагнар!» — услышал я вслед нам на генерала. А мы летели по направлению корку. Все-таки Анвар Черный был настоящей машиной для убийства. Он спокойно продвигался вперед, невзирая на заклинания и стрелы с копьями, обрушивающиеся на него и на его пути уже никто и не рискнул встать. Но из-за тесного строя солдатам просто приходилось это делать, так как уйти было некуда. «Будь осторожен», — шепнул мне ректор и опустил мою тушку в толпу растерянных аспийских солдат, которые пятились, пытаясь избежать смертельной секиры орка. Оказавшись на земле, я достал пусковую установку из пространственного кольца и установил ее на земле. Судя по всему, вид моего необычного оружия вызвал множество удивленных взглядов. Из-за спин солдат я хорошо видел свою мишень. Переборов предательскую дрожь, охватившую меня, зарядил свою пусковую трубу и прицелился. Снаряд с шипением унесся к зеленокожему чудовищу. Казалось, орк не обращал на стекающую из разорванной груди кровь никакого внимания. Первый выстрел оказался удачным, Я попал в грудь Анвару, и все сработало как надо. Сам снаряд не нанес никакого вреда орку, лишь заставив его немного отшатнуться. А вот сработавший его секрет буквально ошеломил моего противника. Орк неверяще смотрел на свою развороченную грудь. Потом он посмотрел вперед и увидел меня, хоть я и стоял за спинами солдат, он, похоже, все понял. «Первые врата! Врата силы!» Взревел он и ринулся на меня, раскидав своим телом оказавшихся на его пути аспийцев. С такими страшными ранами это смотрелось ужасающе. Я дрожащими руками все-таки успел еще раз зарядить свое оружие и вновь выстрелил, и на этот раз практически в упор. Снаряд ударил орка в лицо, а я каким-то чудом умудрился увернуться от обрушившейся на меня секиры, бросившись на землю. Второй удар Анвар нанести не смог. Мой новый выстрел просто вышиб ему мозги, и могучее тело орка упало на землю под изумленными взглядами бурлеонцев и радостными взглядами аспийцев, и, несколько раз дернувшись, затихло. Я изумленно смотрел на поверженного врага, пока не осознавая, что тот мертв. Казалось, он сейчас поднимется и вновь бросится в бой. На миг наступила пауза, а потом воодушевленные солдаты аспийского королевства бросились в атаку. Я же подобрал трубу вместе с оставшимися тремя снарядами и, спрятав все это в пространственное кольцо, отправился в сторону своих собратьев-студентов, решив не мешать аспийцам, которые, обрадовавшись смерти орка, радостно резали своих противников. Кстати, студенты еще пока не вступили в бой, находясь в резерве. Лейт, увидев меня, был явно удивлен, но я не дал ему возмутиться. «Я сделал то, что был должен, так что я с вами», После этих слов учитель не нашелся, что сказать, и лишь кивнул. Я же нашел Алана и встал рядом с ним. Мой друг удивился еще больше, чем Лейд, но явно обрадовался моему появлению. А орк первым делом спросил он, наглядев меня с ног до головы и убедившись, что я цел и невредим. Нет, орка, пожал я плечами. Наука восторжествовала над грубой силой. Наука, непонимающе уставился на меня Алан. «Ладно, долго объяснять», — улыбнулся я. «Как у вас тут дела-то?» «Да еще пока и в бой не вступали», — разочарованно заметил Алан. «Ничего, думаю, долго ждать не придется». Успокоил я его и оказался прав, так как раздался громкий голос Лейта. «Приготовиться!» Я поспешил вынуть из пространственного кольца подаренную мне с арендарами огненную секиру. «В конце концов, почему бы не испытать ее в деле?» К сожалению, способность наносить урон огнем откроется только когда я достигну ступени духа. Так же, как и у мантии, для которой нужна продвинутая ступень. Сейчас это просто обыкновенная одежда. Но мне хотелось испытать свой подарок. Думаю, ректор и генерал были категорически против моего участия в подобном бою, но сейчас я думал только о легком оружии из красного металла, удобно лежавшем в моих руках. Ты решил в ближнем бою поучаствовать?» — поинтересовался у меня Алан с опаской, разглядывая секиру. «Если получится». Пожал я плечами и, воткнув ее лезвием в землю, приготовился к магической атаке. Тем временем голос Лейты прокатился по нашим рядам, призывая начать атаковать. И тут же я увидел врага. Барлеонцы преследовали бегущих в панике на нас насоспийцев, но когда в дело вступили мы, вынуждены были остановиться. Увлекшись атакой, эти идиоты не поставили вообще никаких щитов, в результате первые их ряды превратились в огненный кошмар, а сверху ударили молнии. Лейд что-то прокричал Аллану, я не расслышал его слов, но мой друг все понял, и перед бегущими аспийцами из земли выросли каменные колья, заставившие их остановиться. «Вперед, трусы!» — проревел Лейд. И было в его голосе что-то такое, что заставило Аспийцев развернуться к деморализованному нашей атакой врагу и вновь построиться. Среди них даже нашлись сержанты. А мы продолжали атаковать. Враги попятились. Они, конечно, уже опомнились, и перед многими начали появляться щиты Энеалия, но боевой порядок был нарушен, и среди них царил полный хаос, чем мы и воспользовались. А тем временем, воодушевленные криками Лейта и пришедших в себя сержантов, спицы вновь отправились в атаку. На этот раз им не составляло особого труда добивать обожженных и ослепленных барлеонцев, а за ними, повинуясь приказу Лейта, медленно двинулись мы. Завибрировал переговорный амулет. «Ого, генерал вызывает. Сейчас он только будет отвлекать». Поэтому, забросив амулет в пространственное кольцо, Я продолжил движение плечом к плечу с Алланом, подхватив секиру в правую руку, а левую поставил для создания плетений. Мы еще несколько раз атаковали противника магией, только сейчас пришлось работать навесами, так как по прямой ты огненный шар не отправишь, не зацепив своих. Но, к сожалению, такое вот победоносное наше продвижение быстро закончилось. Земля, на которой стояли солдаты, перед нами вдруг вспучилась, и большая часть спицев оказалась проткнута каменными кольями. «Щиты!» — проревел Лейд, и в голосе его была нескрываемая паника. «Усиливаем их максимально! Те, кто с магией Земли, блокируйте!» Алан сразу напрягся и начал создавать заклинание, которое появилось под ним в виде земляного щита. «На этот щит попали я и еще несколько человек». К сожалению, он был небольшим, но именно он спас нас от следующей атаки. Скорее всего, это вступил в дело тот самый гном-магистр, которого я видел при штурме Академии. Под нами затряслась земля, но щит, созданный Аланом, выдержал, а вот стоявшим рядом с нами не повезло. Кто-то успел отскочить, а кто-то болтался на острых кольях, как нанизанный на иголку бабочка. И вдобавок ко всему, раскидав своих же раненых и обожженных солдат, на нас устремилась ощетинившаяся копьями стальная толпа. Я лихорадочно усилил максимально свой щит, но понимал, что против такого напора он вряд ли поможет. К тому же попытка остановить приближающихся к нам врагов провалилась. На этот раз они были защищены весьма качественно. И лишь когда до столкновения оставалось каких-то 20 метров, и я уже собирался просить прощения у деда и своих родственников, которых не смог спасти, в, казалось, неумолимо накатывавшую на нас вражескую лавину, ударили черные молнии. Много черных молний. Порядки врага сразу смешались, и теперь он стал уязвим, пусть и под беспорядочными, но смертельными атаками студентов. Часть барлеонцев прорвалась к нам, и я еле успел отбить секиры удар здоровенного верзилы с выпученными глазами, который, видимо, решил вколотить своим мечом меня в землю. Но это просто. Отбив железным древком удар меча, чем изрядно удивил его владельца, я развернулся вокруг своей оси, что из силы ударил противника в бок. И располовинил его. Настолько легкой и острой была секира. Восстановив щит, я бросился в рукопашную, так как в тесноте, которая образовалась вокруг меня, пользоваться заклинаниями было проблематично. Алан, притаившийся за моей спиной, дополнял мои атаки, отрезая нападавших каменными кольями со всех сторон. И начался бой. Настоящий бой.